Лана Средин созвал суд для развода. Он сказал судье: "Больше не могу. Каждый день я прихожу домой и обнаруживаю, что моя жена прячет в шкафу того или иного мужчину". Даже судья был шокирован и спросил: "Каждый день?" Но Средин ответил: "Каждый день". К тому же ни одного и того же человека, а каждый день нового. Только, чтобы успокоить, на средина судья сказал, «Тогда ты должно быть очень обижен. Ты приходишь домой усталый и думаешь, что жена будет тебя ждать, принимать, приветствовать и любить. А на самом деле обнаруживаешь, что каждый день в шкафу Скрывается новый мужчина. — Это очень плохо. — Насредин сказал. — Да. Я очень обижен, ибо я никогда не нахожу места, где повесить одежду.